Официальному хамскому статусу она домашняя хозяйка и имеет право не работать. Он не жалеет, не бережет ее. Все его интересы в работе и в бывшей семье. Дает им деньги, не прервал с ними отношений, ходит на их семейные праздники. Даже Новый год умудрился встретить и с Викой до 12, и с ними после 12. «Поеду навещу детей, я им обещал».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 Дом Моросевичей по-прежнему был полон людей, оживлен и хлебосолен. По-прежнему посещали его московские знаменитости: композитор, художник. Нет, слишком неустойчиво их положение. Братец ее громил всех подряд, писал о музыке, о театре, живописи, литературе, вел знакомства со знаменитыми писателями, знаменитыми поэтами.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 В рестораны Вика не ходила, архитектор был занят. А ходить без мужа значило разрушить созданный ею уже образ великосветской дамы. Трепалась по телефону с Наэми, с Ниной Шереметьевой. Весело жили девки не то, что она. Но в гостях бывала только у Нелли Владимировой, вышедшей замуж за богатого французского коммерсанта Жоржа. Этот французик не нравился Вике. низкорослый, толстогубый...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 мадам Сансуси, Сан-Суси», Сувьен се со, Главная грамматика. А ее она вспомнит быстро. Девять лет долбила все эти «презен», «пас компоуз», «пас симпль», «фьючи симпл», «партисипль пас». Вика даже растрогалась, перебирая глагольные формы. Они напомнили ей детство. «Уехать во что бы то ни стало. Архитектор смоется, папа умрет». Куда ей тогда деваться? С Вадимом она и сейчас не может сидеть рядом за столом, не может слышать его чавканье, ей отвратительна его прожорливость, да еще разглагольствует с полным ртом. Выйти замуж за какого-нибудь инженеришку, прозебать на его зарплату? Нет, великая страна обойдется и без нее. Уж если эту лошадь Нелли забирают в Париж, то ей Вики и подавно там место».